Глава 12 Двое мелких пацанов въехали в город перед самым закрытием ворот. Они добрались на попутном торговом караване. Жизнь в мире начала только-только возвращаться к относительному спокойствию. Стали появляться деревни и различные поселения. Но вот Ворсма жила своей жизнью и на данный момент являлась одним из самых крупных торговых городов. Целью ребят был некий Вадим. Он представлял собой собственника одного из предприятий по производству штампованных изделий из металла. Совсем еще недавно у него имелся партнер, которого он собственно и заказал в Бороде. В тот момент, когда он задумал убрать своего партнера и впоследствии кинуть исполнителя, он обзавелся местной охраной. Сам он был не робкого десятка. Слабакам сейчас не место в мире. Но косяк свой понимал, как понимал и то, что борода постарается его достать. В этом он не ошибся, и его люди не раз спасали ему жизнь в самый последний момент. В последнее время все стихло, но Вадиму очень понравилось иметь рядом защиту. На самом деле, ему очень нравилось, когда те бьют чью-нибудь морду по его указу. А еще ему нравился страх в глазах людей, которые пытались перебежать ему дорогу. Ребята узнали его сразу. Борода хорошо описала его и прекрасно разжевал то, как нужно действовать. Каждый вечер их клиент ходит в дорогущий местный ресторан. И каждый вечер выходит из него с особой женского пола, весьма довольный и показушно щедрый перед дамой. В это время его всегда облепляет малышня и просит денежку. Вадим на это щедро швыряет вверх пригоршню медиков и вместе с подружкой на конной упряжке уезжает веселиться в номера. Это именно тот самый шанс, когда к нему можно подойти вплотную. С кондачка гарпун и кок действовать не стали, а решили понаблюдать за этим действом. Именно поэтому они приехали в город под вечер, чтобы сразу попасть на представление. Да и светиться лишний раз на людях не очень-то и хотелось. Ребята выбрали неплохую позицию в соседней подворотне и стали наблюдать. Вадик появился ближе к закату. Самых мелких в это время уже разобрали по домам. Самое обидное было то, что на улице остались дети в возрасте от 12 лет. Гарпун и кок под эту категорию не попадали. Даже если получится договориться с местными, а это точно получится, то светиться они будут среди местных очень явно. Видимо, план отпадает. Или Борода изначально знал, что будут накладки, поэтому и дал на все 20 дней. И их путь до Ворсмы занял едва ли 4 дня, а значит в распоряжении более чем достаточно времени. «Итак, что мы имеем?» – спросил Гарпун Кока. «Имеем цель, имеем средства, не имеем возможности подойти», – ответил Кок. «Может, переиграем?» – спросил первый. «Нет». Борода не просто так сказал, что это лучший вариант. Ответил второй. Завтра увидим. Завтра наступило. Мальчишки вчера проследили за Вадимом до самых номеров. Дети не знали, как будет обстоять дело дальше. Расположившись напротив апартаментов цели, они наблюдали всю ночь. Ближе часам к двум ночи из двери вышла мадам в сопровождении двух охранников. Спустя минуту подъехал экипаж. Туда усадили гостю Вадима, и на этом движение прекратилось до самого утра. Утром тоже ничего особенного не происходило. Нет, движение присутствовало, вот только цель ни разу не появилась на глаза. Приходили люди, приезжали. В обед подъехала какая-то обычная повозка, и человек в костюме официанта пронес в здание большой поднос. Видимо, еду из ресторана. «Может, еду траванем?» – предложил гарпун. «Нет», – Борода четко сказал, что хочет много крови, – отмел идею Кок. Они продолжили наблюдение. До самого вечера Вадим покидал свою резиденцию дважды, и оба раза в сопровождении охраны, которая не подпускала к важному человеку никого. Ближе к концу дня он снова подался в ресторан, и вечер повторился до зеркального состояния. На утро ребят сморило, и они прекратили наблюдение до самого вечера. Решили снова взять Ватика под наблюдение у того же ресторана. Немного отдохнув, они прошлись по городскому рынку, где Кок, как одержимый, хватал все холодное оружие, что попадалось на прилавках. Особое внимание он уделил лавке с метательным оружием, где никак не хотел расставаться с набором метательных ножей. Шестеро прекрасно сбалансированных, кованых красавцев, которые находились на косом ремне через плечо. Денег на них, естественно, не было. И как тому не хотелось заполучить их, он себе так и не смог. Можно было, конечно, украсть. Но Кок сказал, что теперь у него появилась цель, которой он непременно добьется. Вечер снова не дал ничего нового. И как пацаны не ломали голову, придумать ничего не получалось. Решено было попробовать проникнуть в апартаменты Вадика, пока тот развлекался в ресторане. Произвести осмотры и по возможности действовать там же. День снова отвели на отдых и шатания по рынку. где гарпун каждый раз утягивал за рукав своего друга от прилавка. Вечером, как только Вадик с окраной покинул свои номера, пацаны решились на проникновение. Влезть в окно было делом техники. Дальше в потемках произвели кое-какой осмотр и решили, что этот план будет более действенным. Спрятались под кроватью, решив, что это будет самым лучшим местом, и принялись ждать. Вадик пришел ближе к полуночи. А чего то сегодня он задержался. На удивление ребят пришел один из в скверном настроении. Он орал на свою охрану, на прислугу. Кому-то даже прилетело по морде. В итоге дверь в спальню распахнулась от удара ногой. «У*** устали, я вам за что деньги плачу?» «Я устал, речи проверяйте и валите нахер!» Послышался его истеричный голос. «Разгоню всех, еб***!» Послышался шорох четырех парнок и шуршание занавесок. затем захлопали дверцы шкафов под кроватью проверь буркнул голос одного из охраны тут же послышались шаги в сторону засады мальчишек б как вы за прервал движение охранника голос вадима вот что ты там хочешь увидеть ну шеф такой порядок остановился охранник его ноги находились перед самым носом гарпуна вы же сами понимаете ты что идиот «Или ты считаешь, что борода сейчас лежит под кроватью и ждет, когда я на нее прилягу?» Мгновенно взорвался тот. «Он что, похож на дебила или на извращенца? Борода убивает максимально жестоко и прилюдно. Все, валите отсюда!» Так и не заглянув под кровать, охрана ретировалась из комнаты шефа. А ребята еле смогли сдержать вздох облегчения. Буквально миг отделял их от провала, а то и от смерти. Они, наконец, поняли всю тупость своей затеи. Лишь везение спасло их сегодня. На кровать грохнулось тело Вадима, который не прекращал постоянно бормотать проклятия в сторону тупого окружения. О том, что завтра он всех уволит и еще много чего с ними всеми дармоедами сделает. Ворочился он очень долго. Но вот, наконец, по комнате разнесся храп. Мальцы тихонько вылезли из-под кровати и встали у ее изголовья. Кок вытянул нож. и без всякого замаха полоснул по горлу спящего Вадима. Тот открыл глаза, захрипел и застучал ногами. В спящей тишине дома эти звуки были подобно грому. Гарпун пытался удержать прыгающее тело. «Да куда там?» Дверь в спальню распахнулась через пару секунд, и охранники застыли в проеме. «Картина маслом!» «Шеф в луже крови стучит ногами!» Два мелких пацана с волчьими оскалами, оба в крови по уши, пытаются удержать прыгающее в агонии тело. Пауза длилась ровно один удар сердца. Один из охраны потянул пистолет из поясной кобуры. В это время Кок и Гарпун уже заканчивали свое смертоносное движение. Гарпун сделал прыжок в ноги ближайшему, а Кок уже метнул нож в сторону дальнего, который вытягивал пистолет. Стрельнуть он так и не успел. Он даже до конца ствол не вытянул, так и сел с самодельным стилетом в глазнице. Гарпун же, врезавшись в ноги здоровенному мужику, обхватил их обеими руками и, что было сил, толкнул его в сторону выхода. Взмахнув руками, детина не смог сделать шаг назад и, как был, всем пластом рухнул затылком о пол, на мгновение потеряв инициативу. Этого мгновения гарпуну и хватило, чтобы всадить свой нож в горло охранника. Выдернув его, он заполучил крови в лицо. В это время Кок уже поднял пистолет первого и пытался вытянуть нож из его глазницы. Получалось плохо, а точнее вообще никак. Лезвие застряло в кости намертво. «Да плюнь ты на него! Я тебе таких тысячу сделаю!» Шепотом выругался гарпун, обшаривая второго поверженного врага в поисках пистолета. Кок молча ушел в кувырок и взял на прицел лестницу с пятого этажа. С момента начала боя прошло не более пяти секунд. а семилетние пацаны уже уделали троих взрослых мужиков. Э, у вас что там за грохот?» послышался голос снизу, сопровождаемый шагами. Кок указал пальцами на комнату, из которой они вышли, и приподнял подбородок, предлагая гарпуну свалить, пока не поздно. Тот покачал головой и показал пистолет, добытый у своей жертвы. Первый кивнул и тут же вдавил спуск на пистолете. Грохнул выстрел, на мгновение осветив пространство вокруг. Снизу раздалось падение тела и стон. Кок тут же нажал на спуск еще дважды. Стон прекратился. Внизу уже начался переполох. В ту ночь они едва смогли унести ноги из города. Поднялся такой шум, что к дому Вадима стянулся чуть ли не весь город. Парни не просто свалили. Они оставили горожанам послание. Нарисовали на стене спальни Вадима силуэт лысого человека с бородой. И нарисовали его кровью. Предварительно они вычистили от людей весь дом. Прошлись по нему, расстреливая всех, кто двигался. Оставили в живых только одну девочку-служанку. «Держи», — решился гарпун уже на подходе к дому. «Что это?» — уставился кок на сверток из мешковины, который протягивал ему гарпун. «Подарок на память о первом деле», — усмехнулся тот и припечатал сверток к груди кока. «Может, хоть раз улыбнешься? Вечно ты как мертвец». Кок развернул мешковину, и на его лице растянула счастливая улыбка. Там лежали шесть кованых красавцев. «Не нужно было», — сказал он. «Нужно», — хлопнул его ладонью по плечу гарпун. Два счастливых ребенка двинулись дальше, домой. Борода встретил их, сидя на крыльце хижины. «Ну что, сделали?» — спросил он, увидев пацанов. «Да», — по привычке ответил сразу за обоих гарпун. «Нормально все прошло», — внимательно посмотрел он на обоих. «Не очень, но мы справились». Снова ответил Гарпун, «Рассказывай», – строго приказал Борода. Гарпун рассказал, а после рассказа получил по морде вместе с Коком. Не просто оплеуху. Борода избил их обоих так, что живого места было не найти. После чего без каких-либо объяснений собрался и ушел. Ребята долго приходили в себя. Более выносливый Гарпун очухался первым и пару дней ухаживал за Коком. Тот, конечно, отказывался и пытался ругаться, Но Гришки было все равно. Кое-как оклемавшись, они принялись за хозяйство. Гарпун ушел на рыбалку, кок в лес, расставлять ловушки на зверей. Затем они заготавливали дрова, таскали воду, топили баню и мылись. Так за хлопотами пролетел месяц. От побоев не осталось и следа. И тут появился Борода. Он зашел в дом и позвал обоих пацанов. «В общем, так». Глядя на обоих, сказал он. «Еще раз делайте по-своему». «Убью обоих. На этот раз я все уладил. Это ваше». Он бросил на стол два кожаных мешочка, которые сыто звякнули, ударившись о стол. Гарпун взял оба и один протянул другу. Заглянув в свой, он обнаружил там с десяток серебряных пластинок и две золотых. «Знаете, что это?» — спросил Борода. «Да», — ответил Гарпун, — «это деньги». «Верно», — кивнул тот. «Будете хорошо работать?» «Такого добра у вас будет хоть жопой жри, но что больше без самодеятельности?» «Поняли?» — ответил за обоих гарпун, а кок вытер нос рукавом. «Вы хоть поняли, за что получили?» — сменив гнев на милость, спросил борода. «За самодеятельность?» — ответил гарпун. «Нет!» — покачал головой тут. «Не за это, а за то, что убили прислугу. Это мирные люди, они ни в чем не виноваты. «Нельзя резать всех направо и налево. Вы мне этим репутацию чуть не угробили». «Но охрана...» — начал было кок. «Охрана — это одно. А вы вырезали весь дом». Хлопнул рукой по столу борода, начиная снова заводиться. «Вы что, психи? Не понимаете, что дворецкий просто старик?» «Мы поняли», — опустив глаза в пол, сказал Гарпун. «Больше не повторится», — вторил ему Кок. «Ладно, щенки, завтра снова тренировки!» – кивнул Борода. «А то вы совсем тут обленились!» Утреннее пробуждение началось с ведра ледяной воды, выплеснутой на кровать, и понеслось. Прошло семь лет. Пацаны превратились в подростков. За эти годы они выполнили 15 различных заданий. Все были исполнены чисто и без лишних жертв. Ребята научились многому, а сейчас даже превосходили своего учителя. День рождения у обоих отмечался в один день. Так решил Борода. Лень ему было запоминать лишнюю дату. И вот в день 14-летия он закатил праздник. Достал из своих запасов бутылку дорогого виски и разлил в три кружки. Это был первый раз, когда ребята попробовали алкоголь. В тот же вечер он сказал им еще кое-что. «В общем так, щенки», – начал он. «Хотя какие вы теперь щенки? Волчары!» С гордостью он похлопал каждого из них по плечу. «Надоела мне эта беготня. Сил нет. Мне уже 45 лет. Да-да, не хлопайте глазами. Это я только выгляжу так. Короче, на покое я ухожу, иначе грохнут меня, а я еще пожить хочу». «А мы?» — спросил за обоих гарпун. «Нам что делать?» «А вас я продал», — заржал борода. «Не ссыте, нормально все будет». «За рекой жить будете. Туда ходу недели полторы-две. Карту дам». «А что там?» – спросил Кок. «Там?» – задумался Борода. «Да то же, что и здесь, только больше. Жизнь там налаживают умные люди. А здесь, кроме ворс и пары деревень, нету ничего. Там город растят, поселки разные. Хорошие люди просили меня вас туда отдать. Будете охотниками». Это почти то же самое, чем вы здесь занимались. Только там еще и зверушек разных убирать придется. Деньги за это платят, и немалый. Старт у вас уже неплохой есть. Устроитесь, разберетесь». «А ты что будешь делать?» Спросил гарпун. «Рыбу ловить». Снова заржал борода. «Ты же меня научил, вот и займусь. Людей буду через реку переправлять. Денег мне до конца дней хватит». «Да и много ли мне нужно?» «Когда уходим?» – спросил Гарпун. «Через пару недель», – сделавший серьезным, ответил Борода. «За вами человек придет, почтальоном себя называет. Вот с ним и уйдете». Две недели прошли незаметно, за делами и заботами. Появился и почтальон, спокойный дядька, без лишних закидонов. Оказалось, что Борода действительно их продал. Но ребята были не в обиде. «Не на мясо же пойдут». Затем был путь, не дорога, а именно путь, потому как почтальон многое рассказал о городе под названием «Новая жизнь». И ребятам понравилось то, что он рассказал. Оказывается, что деньги тоже придумали в этом городе. Пока шли, завернули еще в пару мест. И сам город пришли уже не трое, а десять человек. В охотники попасть оказалось не так просто. Их старый опыт, как оказалось, здесь никому не интересен. Так что пришлось пройти еще одно обучение, а после него обряд посвящения. Сам обряд оказался интереснее учебы. Да и пройти его они обязаны были по одному, а не как привыкли. Борота готовил из них пару, как он говорил. «Вы две смерти!» А здесь охотник имел статус одиночки. Посвящение было пройдено на отлично. Оба получили нужный статус. Несколько лет охотились, как и все. Но в один прекрасный день в городе начали происходить странные события. Вначале застрелился глава гильдии охотников, майор, закончив свое повествование, гарпун. Ну а дальше ты и сам знаешь. Занятно, как все оказывается связано, задумался я. И вы с коком, и линза. А про штампы я вообще молчу. Ну, так это же чуть ли не единственный город на всю округу, отмахнулся гарпун. Что удивительного в том, что все крутится вокруг него. Вот и я думаю. Почему все вокруг него крутится? Задал я риторический вопрос. Почему не Ворсма, которая устояла с самого начала? а От нее до военных складов Дзержинска и Нижнего не так-то и далеко. Почему все крутится вокруг новой жизни? Это и городом-то назвать можно с большой натяжкой. Видимо, правят им более грамотно. И нашел другого объяснения Гарпун. тех же охотников нигде нет». «Ну да, ну да», — саркастически ответил я. «Именно на нас-то все и держится. Ты сам-то в это веришь». «А почему нет?» — пожал плечами тот. «Мы стоим на защите мирного населения». Где-то я уже это слышал. Я снова добавил сарказма в голос. «Стояли на защите, стояли». А затем кто-то кнопку случайно нажал. «Какую кнопку?» — не понял моего юмора Гарпун. «Ядерную, Гарпун, ядерную!» Дважды повторил я. «Да хрен с ней, с этой новой жизнью!» Махнул рукой Гарпун. «Смотри вон, фокс твой что-то заметил!» «И точно!» Лис уже не бежал чуть впереди нас. Он остановился на незаметной тропе, нюхал воздух вокруг и, поскуливая, постоянно оборачивался на нас. Никак заметил чего, а его чутью я доверял безоговорочно. «Кока зови, кажется, мы нашли этого ежа!» Приказал я Гарпуну. Тот молча растворился в кустах. Спустя несколько минут оба точно так же бесшумно вынырнули с другой стороны тропы. Кок не стал выходить, а пальцами показал, что посмотрит. Я подозвал Фокса. Нечего там жизнью рисковать. Второго такого мне не найти. Тот не стал выделываться, подбежал и сел рядом. Мы с Гарпуном разошлись немного в стороны и присели в кустарники, ощетинившись стволами валов. Ждать пришлось долго, минут двадцать точно. Кок, как всегда, появился неожиданно, словно призрак вынырнул за спиной. «Еще бы! Всю жизнь провести в лесу! Да мне до них, как до Китая! До сих пор не пойму, почему они выбрали меня командиром. Нужно как-нибудь спросить при случае». «Там бункер», — тихо сказал Кок. «Далеко?» — спросил я. «Нет, минут семь ходьбы», — ответил тот. «Бункер на наш похож». Точнее, на тот, который в Туле был. «Да я понял», — сказал я. «Выкурить реально?» «Думаю, да», — кивнул он. «Ну что, давай обратно, собираем наших и вперед». Отдал я приказ. «Мы с гарпуном здесь покараулим». Кок молча растворился в лесу. «Ближе к ночи должны подтянуться остальные, и вот тогда будем думать». «С кондачка такой орех не расколоть. Тут придется хитрость применять, иначе поляжем все, как люди царя». когда нас пытались из такого же выковырнуть. Кстати, о царе. Он почему-то тоже новой жизнью заинтересован. Что же там такого-то? Интересно, а Фантом вообще в курсе, что вокруг города все крутится? Ну, скорее всего, да. Он же присутствовал при основании. Да и штамп рассказывал, что его дядя Женя натаскивал, когда тот еще ребенком был. Так, стоп. А ведь мне Фантом совсем другую историю рассказывал. Да и про сам город по-другому все говорил. Но ведь и ребят он мне сам дал. Хотел бы он все в секрете сохранить, он бы других людей мне приставил, чтобы те тоже на легенде выращены были. Значит, он хотел, чтобы я начал задаваться этими вопросами? Да и царь, в общем-то, не совсем к городу прилип. Тому именно я нужен. Тоже странно. Почему я? Что со мной не так? Тут больше моими людьми интересоваться стоит. У них аномалии развития имеются». Притом такие, что в моем мире наука их бы в подвалах держала. А нет же, меня ему подавай. Странно все это. И чем больше я сюда лезу, тем больше странностей. О чем задумался? Выбил меня из раздумий гарпун. Как выковыривать их оттуда будем? Не задумываясь, соврал я. Если кок прав и бункер похож на наш, то это будет не так просто. Так мы и ждали, ответил гарпун. «Здесь у нас эффект неожиданности». «Думаешь, там полные идиоты сидят?» Остудил я его уверенность. «Их не первый год по лесу ищут. Если бы не лис, и мы бы мимо прошли». С этими словами я потрепал верного друга по холке. «Не нужно недооценивать противника». «Знаю», — поиграл желваками тот. «Извини, после той истории, которую я рассказал, старые инстинкты взыграли». «Это что же?» «Вас Борода учил противника не уважать», — удивился я. «Что ты? Ни разу. Он нас даже лупил за подобное», — смутился Гарпун. «Просто как бы это сказать? Работа разная. Там мы не воевали, и тактика была другая. Да и цель, как правило, одиночная. Ну да, охрана там окружение, Но рано или поздно цель всегда остается одна, а нас-то всегда было двое». «Понял», — буркнул я. «Ладно, не парься, просто не люблю, когда вот так заранее начинает. Потом всегда что-то наперекосяк идет». «Забыли», — сказал гарпун и протянул мне ладонь. «Спросить хочу», — начал я, пожав ему руку в знак примирения. «А сколько вы скоком за голову царя возьмете?» «Для тебя бесплатно», — заулыбался гарпун. «Ладно, забей, это я так», — мыкнул я. «Угу», — не прекращая улыбаться, — сказал гарпун. «Что угу?» — разозлился я. «Говорю же, так я, для общего развития». «Ну, раз для общего», — еще шире улыбнулся он. «Нам за голову десять золотом платили». «Них... Ничего себе!» Я еле сдержал крепкое слово. «Круто!» «А ты, — думал, — подмигнул мне он, — мы же элита!» «Тихо, идет кто-то!» — шикнул я на гарпуна. Мы оба пригнули головы и примкнули приклады автоматов к плечу. Из кустов с направления от бункера вышел какой-то человек. Осмотревшись вокруг, убедился, что никого нет. Достал рацию из дупла дерева, стоящего рядом с тропой. Для этого он вначале открыл специально подогнанную заглушку. Что-то сказал в нее, положил обратно и закрыл тайник. Вот тогда... Не знал бы. Ни в жизни не нашел. Берем языка. Одними губами сказал я гарпуну. Тот кинул в ответ и тихо растворился в лесу. Я, стараясь не шуметь, начал продвигаться за человеком, который уверенным шагом шел по направлению к тропе, ведущей в деревню. Как только он отдалился примерно метров на пятьсот, я вышел из кустов у него за спиной. «Эй, дядя, ты не заблудился часом?» – спросил я. «А?» – вздрогнул мужик от неожиданности. «Вам чего? Вы кто?» – обернулся он ко мне. В это время гарпун тенью выскользнул у него за спиной, и оглушил того ударом в основание черепа. Мы подхватили тело и уволокли стропы, связали, затолкали кляп и стали дожидаться наших.